Глава 54. Хель. скандинавский. Богиня смерти. Церера, уже задрёмывая на одной из кроватей, мысленно пожелала себе найти Калио и пропавших детей. Она вызвала в памяти коридоры, по которым они недавно проходили, и интерьеры комнат, видневшиеся сквозь открытые двери, мысленно составляя план замка. Но когда, наконец, начала видеть сны, привидевшееся привело её не в эти каменные коридоры или подземные туннели, а в спальню в фонарном доме, занавеска на окне которой была задёрнута, прикрывая её от угасающего света дня. Феба лежала совершенно неподвижно, лишь грудь её едва заметно поднималась и опадала. У кровати горела лампа, та самая, которую Церера использовала для чтения дочери на ночь. Это был единственный источник света в комнате, в остальном погружённый в полумрак. И в этом полумраке, крадучись, двигалась какая-то фигура. Женская, различимая лишь как смутный силуэт, тень, состоящая из других теней, клочков тьмы, призванных придать материальность тому, что к материальному не принадлежало. Верхняя часть головы у этой женщины выглядела так, словно из неё торчали деревянные щепки или осколки стекла. Церера не сразу поняла, что это зазубренная корона, растущая прямо из кости. «Знаешь меня?» — спросила женщина, и в комнате вдруг резко похолодало. «Потому что я знаю тебя, и это дитя». Ты не единственная, кто может перемещаться между мирами. «Держись от неё подальше!» Резко приказала ей Церера. Как и в случае с женщиной, в комнате присутствовала и некая призрачная часть её самой, словно дух того, кто ещё только находится при смерти. Так что Церера знала, что у неё есть свобода выбора. «К несчастью, равно как и эта хищная самка». «Почему?» — спросила женщина. — Она скорее мертва, чем жива, а, следовательно, больше моя, чем твоя. Она так близко от меня, что разделяет нас едва ли один шаг или вдох. В ней осталось так мало жизни, что даже вряд ли стоит прилагать какие-то усилия, чтобы забрать её. — Тогда оставь её в покое. — Ты умоляешь меня. «Нет. Я тебе приказываю. Держись от неё подальше!» Смех женщины прозвучал, словно трескающийся лёд. «И что ты будешь делать? Что ты можешь сделать там, где бесчисленное множество других пытались и потерпели неудачу? Имеешь ли ты хоть малейшее представление о том, сколько людей умоляли или грозили, когда конец был близок, когда появлялась я?» По крайней мере, твоя дочь испустит свой последний вздох в тишине. Я буду бороться за неё. Но это ведь ты сама вызвала меня. Это ты пожелала, чтобы я оказалась здесь. Ты желала ей смерти, и себе тоже. Ты отчаялась. А я — неизбежный финальный аккорд этой пьесы. «Это не так!» Я просто хотела, чтобы весь этот тоскливый кошмар наконец прекратился. И это было в момент слабости, когда я думала, что не смогу и дальше так жить. Экая казуистика. Тем не менее, я услышала и откликнулась. «А теперь произнеси моё имя. Признай меня. я не стану. Потому что ты боишься того, что может случиться». «Если ты произнесёшь его вслух?» «Да». «А зря. Она почувствует лишь укол, как и ты. А то, что последует, будет милосердием для вас обоих. Я всегда милосердна, пусть даже и в самый последний момент». «Я не вижу в тебе никакого милосердия», — сказала Церера. «Только голод». Твой страх ослепляет тебя в отношении первого и переоценивает второе. Но не стану отрицать, что мой аппетит — это моя беда. Его никогда не насытить. Да я и не хотела бы этого. Я — это то, что приходит ко всем живым тварям, потому что неизбежно должно прийти. Я нахожусь в них и принадлежу им с самого момента их рождения». Я иду бок о бок с ними всю их жизнь, и моё лицо — это последнее, что они видят. Ты наслаждаешься смертью. Нет, я и есть смерть. Женщина выступила вперёд, рассеивая тьму. Чернота опадала с неё, словно обугленные листья, когда она приближалась к кровати. Бледная дама-смерть открывшаяся во всей своей красе. Губы у неё приоткрылись, когда она наклонилась, чтобы поцеловать Фебу. «Нет!» — выкрикнула Церера. «Я этого не допущу!» и бросилась навстречу смерти. Церера, раскинувшаяся на соломенной кровати под бдительными взорами лесника и Дэвида, мучительно вскрикнула. Дэвид склонился над ней, словно чтобы разбудить её, но лесник остановил его. «Не надо», — сказал он. «Но ей же больно». «Ей было больно и когда она появилась здесь, и задолго до этого, точно так же, как и тебе, когда ты попал сюда в первый раз. Ты был ребёнком, который искал свою потерянную мать, а она — мать, которая ищет своего потерянного ребёнка». Дэвид неохотно отступил назад. Зубы Церера были стиснуты, Сухожилия на шее напряглись, а всё тело выгнулось от мучительной боли, которую она испытывала. Место укуса калио на её обнажённой левой руке вновь покраснело и воспалилось. Опухоль увеличивалась прямо у них на глазах, и на ней вылезла белая головка гнойника. «Но она ведь может умереть!» — встревоженно произнёс Дэвид. «Было время, когда она, может, была бы только рада умереть». — сказал лесник. — Но теперь, я думаю, она хочет жить, какие бы страдания это ни принесло. Он положил ей руку на лоб, и Церера издала крик, который был одновременно агонией и освобождением, как финальное усилие природы, последний отчаянный толчок, который привёл её дочь в этот мир. Набухшая плоть у неё на руке лопнула, источая запах, похожий на кислое молоко, и выбросив поток гноя, за которым последовала струйка ярко-красной крови. Тело Цереры расслабилось, и она испустила единственный тихий вздох. Прошла минута, и затем Церера заговорила. «Балвейн», — произнесла она. Церера вновь стояла перед портретом хозяина замка, упрятанным от посторонних глаз за кухней. Она почти ничего не помнила о том, что произошло после того, как она встала между Фебой и бледной дамой, но сразу же перестала тревожиться за свою дочь. Смерть удалось удержать на расстоянии, пусть даже ненадолго. Услышав у себя над головой какое-то движение, Церера подняла взгляд и увидела Калио, прилепившуюся к потолку. Внимание Дриады было сосредоточено на проходе впереди и удаляющихся спинах воинов Фейри, вооружённых длинными луками. Калио поползла за ними, оставив Цереро в одиночестве. Иногда, и в жизни, и во сне, мир пытается донести до нас истину, но настолько завуалирована, что нам требуется время, чтобы понять её. «Портрет», — подумала она. Они вылезли из портрета теперь я понимаю». Церера открыла глаза и посмотрела на лесника с Дэвидом. Рука у неё была перевязана чистым обрывком простыни, испачканным красным, и она чувствовала себя отчистившейся. «Я знаю, как добраться до детей», — сказала она. «Но сначала нужно предупредить Балвейна. Фейри уже здесь».